Глава третья Несколько лет кряду ни Парандера, ни Грис Агата никто, можно сказать, не беспокоил. Имеется в виду никто из американских спецслужб. Казалось, американские спецслужбы о бывших мафиозных королях позабыли напрочь. Конечно, могло быть и такое, что все это время за ними велось тайное наблюдение, однако ни Парандера, ни Грис этого не замечали. А вот бывшие их сподвижники, те-то и дело давали о себе знать. Недели не проходило, чтобы какой-нибудь бандит не звонил своим бывшим боссам. Зачастую звонками они не ограничивались, а являлись к парандера или гата лично, да притом еще и целыми делегациями. Разговор во время таких встреч был по сути на одну и ту же тему. Когда состоится то дело, которое им было обещано? Бандиты не спрашивали, что это за дело, это им было безразлично. Их интересовали сроки. «Нас остается все меньше и меньше», — говорили они своим боссам. «Кто в тюрьме, кого застрелили, кто-то и вовсе исчез без всяких следов. А те, кто жив и на свободе, занимаются всякой мелочевкой, вроде уличных грабежей и квартирных краж где-нибудь на окраине. Нам хочется большого дела. Вы обещали нам большое дело. И большие деньги». «Где обещанное дело? Где деньги? Вы нам врете!» — говорили другие. «Босс, который постоянно врет, недостоин называться боссом. Он заслуживает презрения или пули». Да-да, были и такие разговоры, которые, по большому счету, были не разговорами, а не прикрытой угрозой. Бывшим наркоторговцам, торговцам-оружием и пиратам ничего не стоило сунуть нож под ребро своему бывшему боссу или выстрелить ему в спину. И Парандера, и Грис Гатта все это прекрасно понимали. Но что они могли сказать, кроме невнятного «ждите». Они уже и сами не верили в то, что когда-нибудь пригодятся своим бывшим покровителям. Но оказалось, что Парандера и Гриса Гата не забыли. Первым вспомнили о Грисе Гатта. Однажды в его квартире раздался телефонный звонок. Ему редко кто звонил, а если и звонили, то в основном его бывшие сподвижники с вопросами и угрозами. Однако на этот раз это был кто-то другой. «Это ты, марика раздался в трубке насмешливый голос. «Знаю, что ты. Живой стало быть. Это хорошо. Привет тебе от Перика. Помнишь наш давний разговор, когда мы награждали друг друга этими веселыми эпитетами?» Ха, ха ха Славные были времена, что и говорить. Значит, говоришь, ты жив? Узнаешь старого друга?» Это был старый знакомец Сэм. Грис узнал его сразу. Ведь это именно он называл Гриса Гата обидным словом «марика», а тот в ответ называл Сэма еще более обидным «перика». Да, это был Сэм, и это означало, что о Грисе Гата наконец вспомнили. Для каких таких надобностей вспомнили того, он, конечно, пока не знал, но главное — вспомнили. «Узнаю», — сказал он, — «и что дальше?» «Надо бы встретиться и кое о чем потолковать, если ты не возражаешь». «Но подъезжай, думаю, ты знаешь, где меня найти». «Знаю», — сказал Сэм, — «но лучше будет, если не я подъеду к тебе, а ты к нам. Скажем, сегодня вечером в восемнадцать ноль-ноль» тебя устраивает такое время куда подъехать спросил гата «Запоминай адрес и сэм продиктовал название улицы и номер дома здесь тебя встретят проводят куда надо ну мы тебя ждем надеюсь ты по- прежнему все тот же гриз гата который никогда и никуда не опаздывал будь точен и на этот раз напомнил сэм и повесил трубку а гриз гата погрузился в размышления. Да, он по-прежнему был все тем же Грисом Гатта, который никогда ничего не предпринимал, прежде чем не обдумает каждый свой шаг. Итак, ему позвонили. Позвонил Сэм, старый знакомый. Тот самый Сэм, с которым некогда его связывали серьезные дела. Это были дела с отчетливым политическим ароматом. Стало быть, и предстоящее дело также будет иметь тот же самый аромат. В том, что такое дело намечается, Агата ничуть не сомневался, иначе для чего Сэму было ему звонить спустя столько лет? А вот же, позвонил. Значит, дело предстоит серьезное и срочное. Тем более, что в разговоре Сэм произнес слово «мы». Не я тебя жду, а мы тебя ждем. Вот оно как. Его Грис Агата ждет не Сэм, а кто-то другой. А Сэм в этом деле посредник но ну да, он и в прежние времена был лишь посредником, за спиной которого явственно маячили могущественные тени. Похоже, эти самые тени вновь замаячили за спиной Сэма. Вряд ли за минувшие годы он сменил ремесло и превратился, скажем, в какого-нибудь заурядного налетчика или такого же заурядного мошенника. Так не бывает. Значит, и впрямь дело, в которое пытаются втянуть Грис Агата, окрашено в омерзительные политические цвета. И хотя они омерзительные для Гриса, но куда от них деваться? Их не закрасишь ни в какой другой цвет. Да и для чего их закрашивать? Ведь наверняка это еще и денежные дела. А у Гриса Гата с деньгами туго. Поистратился он за минувшие годы. Разлетелись в разные стороны те богатства, которые ему удалось вывести в свое время из Венесуэлы. Разлетелись, будто бы их никогда и не было. А из всего этого следовал вывод — Гризгата поедет по тому адресу, который назвал ему Сэм. И ровно в 18.00 он будет на месте, потому что он по-прежнему все тот же гризгата, который никогда и никуда не опаздывает. Но даже не в этом было дело. Он просто не мог отказаться от такого предложения ни под каким видом. Отказ означал бы для него верную смерть. Это Грисгата прекрасно понимал. Не для того о нем помнили столько лет, чтобы простить его отказ. Если бы он отказался, его бы просто убрали, как ненужный мусор, который валяется под ногами. Как мусор, которому известны кое-какие тайны, о которых никому лишнему знать не положено. Примерно в это же самое время такое же предложение получил и Парандера. Правда, не по телефону. Сэм не смог застать Парандера дома, хотя и звонил ему несколько раз. Он разыскал Парандера в одном из дешевых частных санаториев. Парандера лечил здесь свои застарелые раны, которые с годами начали его беспокоить все чаще. На шикарной санатории у него не хватало денег. «Ну, разве этот убогий пансионат — место для птицы такого полета, как Парандера?» Такими словами приветствовал его Сэм. «По большому счету, жалко это зрелище. Недостойное, нелогичное». «Мои высокие полеты в прошлом», — ответил Парандера. — С такой-то жизнью как бы и вовсе не уйти в штопор. Во всем приходится экономить, а лечиться надо. — Что-то серьезное? — изобразил Сэм участливость. — Старые раны, — нехотя ответил Парандера. — Скажем, то самое плечо, которое когда-то прострелил мне Луис Верде. Помнишь такого? На это Сэм ничего не сказал, лишь нетерпеливо поморщился. — А ты постарел, — заметил Парандера. — Пополнел, облысел. Хорошая у тебя жизнь, как я понимаю, спокойная. Не спрашиваю, как ты меня нашел, спрошу другое. Зачем я тебе понадобился? — Ни одному мне, — ответил Сэм, — нам так будет правильнее. — Но вам. — Есть дело, — коротко сказал Сэм, — большое дело, серьезное если все сладится, то и денежное. Будешь лечить свои старые раны не в этом убожестве, а в самых лучших санаториях. Ну и к этому всякие иные удовольствия, которые можно купить за деньги. Не такие уж мы с тобой старые, если вдуматься. А деньги они и вовсе молодят, особенно большие деньги. — Говори короче, — буркнул Парандера. — Что за дело и что требуется от меня? — Не здесь, — сказал Сэм, — и не сейчас. Запоминай адрес. Там тебе нужно быть сегодня ровно в восемнадцать ноль-ноль. Есть на чем добраться? Ну, не такой уж я бедняк, чтобы ходить пешком. На лице Парандера появился хорошо знакомый Сэму Аскал. Впрочем, не совсем такой. Правая сторона лица у Парандера оставалась неподвижной. Скалился лишь левый угол губ. Эгги, покачал головой Сэм. — Это неважно, — понял его Парандера. — Я пока еще больше жив, чем мертв. Так значит, ровно в восемнадцать ноль-ноль? Ждите, буду. В назначенное место гризгата и Парандера прибыли практически одновременно. Некогда они, конечно, слышали друг о друге, но видеться им не доводилось. Да и зачем им было видеться? Хищники такого калибра обычно встречаются для того, чтобы вцепиться друг другу в горло. А Парандера и грисугата незачем было цепляться в горло друг другу. Они проживали далеко друг от друга, их разделяло целое море. Следовательно, их интересы никак не сталкивались. Им нечего было делить и нечего было вырывать друг у друга из хищных лап и такого же хищного горла. К тому же они не всегда были вольны в своих действиях и решениях. И над Парандера, и над Грисом Гата постоянно и незримо витали тени, и эти тени были куда как могущественнее, чем оба мафиозных царька. Этим теням не было резона стравливать между собой Гриса Гата и Парандера. Конечно, если бы такой резон вдруг образовался, тогда другое дело. Тогда от Парандера и Гриса Гата полетели бы во все стороны клочья шерсти и кровавые брызги, эти хищники загрызли бы друг друга. Как, скажем, некогда тот же Паранде разогрыз Луиса Верда. Но не было у могущественных теней такой надобности. И хотя они не были знакомы, тем не менее сразу узнали друг друга. Как узнают друг друга случайно встретившиеся на тропе хищные звери. Узнали и даже высокомерно раскланялись друг с другом. У них одновременно возникла одна и та же мысль. Раз их свели вместе, значит дело и впрямь предстоит серьезное. Хотя какое именно дело, они понять не могли. Где Куба, а где Венесуэла? Что между этими странами общего? В какой такой таинственный клубок сплели обе эти страны люди, пригласившие к себе Грис Агата и Парандера? Навстречу бывшим мафиозным царькам вышел Сэм, и с ним еще два незнакомых молодых человека. — Точность, вежливость королей! — провозгласил Сэм, мельком взглянув на часы. — Прошу следовать за мной. Парандера и гризгата молча пошли вслед за Сэмом. Рядом с ними, по одному с каждой стороны, пошли и оба молодых человека. На первый взгляд было непонятно, для чего они нужны, эти два типа. Но только на первый взгляд. А вот если присмотреться внимательнее, то все становилось понятно. У каждого из типов под полой пиджака угадывалась кобура, сторчащая из нее рукоятью пистолета. Правые руки типов касались рукоятей, и это означало, что в любой момент пистолеты могут быть извлечены из кобуры. Они нас боятся. Одновременно подумали Гризгата и Парандера. И это хорошо, что боятся. Значит, мы чего-то в их глазах стоим. А если стоим, то можно будет и поторговаться, вне зависимости от того, каким будет дело, которое нам предложат. Их провели по каким-то безлюдным коридорам, и скоро оба мафиози оказались в просторном помещении, у которого не было окон. Несмотря на это, в помещении было светло. Оно освещалось мягким светом ламп, развешенных под потолком и на стенах. Откуда-то дул прохладный ветер, это, несомненно, работали скрытые от глаз кондиционеры. Но отсутствие окон, лампы и кондиционеры — все это было постольку поскольку на это оба мафиози обратили лишь беглое внимание. Важным было другое — люди в помещении. Их было трое — мужчины средних лет с внимательными холодными глазами. И эти глаза, и их одинаковые короткие прически, и практически одинаковые костюмы вполне ясно говорили о том, что это были люди из спецслужб, Может, из ЦРУ, может, из ФБР или какой-нибудь другой конторы с аналогичными обязанностями. Что ж, кое-что начинало проясняться. «Прошу», — один из мужчин указал на кресло, — «располагайтесь. Надеюсь, вы между собой знакомы? Доводилось встречаться раньше?» «А что это имеет какое-то значение?» — буркнул Парандаро. «В принципе, нет», — ответил мужчина, — «хотя лучше, если вы друг о друге будете знать. Лучше для того дела, ради которого мы вас пригласили». «Мы знаем друг о друге», — сказал гризгата и каким-то непостижимым образом вдруг стал похож на матерого настороженного кота, изготовившегося к прыжку. «Его зовут Парандера, не так ли?» «А это гризгата сказал Парандера и оскалился левой стороной рта. — Что ж, будем считать, что обмен верительными грамотами завершён сказал мужчина. — Самая пора приступить к делу, точнее сказать, к разговору о предстоящем деле. — Что за дело? — спросил Парандера. — Дело серьезное и ответственное. Сами понимаете, какой-то пустяк мы бы вам предлагать не стали. — Политика? — коротко осведомился гризгата Не без этого, — пожал плечами мужчина. — Вас это смущает? это неважно ответил гризгата считаете что я задал уточняющий вопрос не более того я готов вас выслушать я тоже добавил парандера что ж отлично сказал другой до сей поры молчавший мужчина вы парандера а вы гризгата один из вас кубинец а другой из венесуэлы это как раз то что нам нужно а если точнее парандера дернул левым уголком рта «Куба и Венесуэла — это те две страны, которые нас на данный момент интересуют прежде всего с точки зрения политики. Тут вы попали точно в мишень», — мужчина коротко взглянул на Грис Агата. «Я понимаю, что сами вы интересуетесь политикой постольку-поскольку. Вы деловые люди, у вас был свой специфический бизнес. Повторяю, все это вполне понятно. Но бизнес всегда соприкасается с политикой, не так ли?» Вопрос, похоже, был риторическим, и потому мужчина не ожидал никакого ответа. Он несколько секунд помолчал и задал еще один вопрос. «Вы следите за тем, что происходит сейчас в ваших странах. Представляете, какая там обстановка?» «Допустим, представляем», — скривился Парандера. «Скверная обстановка, что и говорить. Там сейчас играют не по нашим правилам». «Вот именно. Это вы заметили очень точно. Играют не по нашим правилам. А надо, чтобы играли по нашим. И по вашим тоже. В принципе, у нас с вами похожее правило». «Это точно», — сказал Грис Гатта. «Поперли вас, а нам тоже пришлось убегать вслед за вами». «Можно сказать и так», — согласился мужчина. «Но что нам мешает еще раз попробовать?» «Что именно попробовать?» — не понял Гатта. — Установить прежние правила в ваших странах, — пояснил мужчина. — Такие правила, которые устраивали бы и нас, и вас. — У вас что же, есть какие-то мысли на этот счет? — Есть, — кивнул мужчина. — Затем, собственно, мы вас и пригласили, чтобы сыграть в одной команде по своим собственным правилам. — По чьим конкретно правилам? — уточнил гризгата В первую очередь, по нашим, — ответил мужчина, — но и по вашим тоже. — Тогда расскажите для начала о ваших правилах, — вмешался в разговор Парандера, — а затем уже поговорим и о наших. — Что ж, это разумно, — кивнул мужчина. — Вот наши правила. Речь, собственно, шла не о правилах как таковых, а о той обстановке, которая на данный момент сложилась на Кубе и в Венесуэле. Представитель спецслужб прочитал кубинскому и венесуэльскому мафиози целую лекцию о международном положении, которую Парандера и Грисгата выслушали в полном молчании. Они понимали, что соглашаться сейчас с представителем спецслужб не стоит. Это преждевременно, равно как и в чем-то отказывать, тем более, что пока непонятно было, с чем именно соглашаться и в чем именно отказывать. По этой причине Парандера и Грисгата не задавали никаких вопросов. И вопросы, и согласие, и несогласие — все это будет потом, когда лекция закончится. А пока нужно молчать и слушать. Оба мафиози так и делали. Они слушали с непроницаемыми лицами, изредка обмениваясь друг с другом взглядами. Однако, что таилось в их взглядах, понять было трудно. Да что там, просто невозможно. Очень трудно уловить взгляд матерого мафиози, тем более прочитать его. Ну а про лицо в данном случае и говорить не стоит. У матерых мафиози нет лиц, у них маски. Службист большей частью говорил о Кубе и Венесуэле, а именно о том, что обе эти страны вступили на неправильный путь, отдалились от Соединенных Штатов и других государств свободного мира и, соответственно, опасно приблизились к коммунистическим государствам, в первую очередь, разумеется, к Советскому Союзу. «Просто-таки побратались с ним, упали в погибельные коммунистические объятия». А это неправильно. Это опасно для всего свободного мира и для Соединенных Штатов Америки в частности. Потому что и на Кубе, и в Венесуэле всегда имелись исконные американские интересы. Жизненно важные для Америки интересы которых она, а вместе с нею и весь свободный мир в данный момент лишены. Но намерены их вернуть в самое ближайшее время». Что касается вас, мужчина по очереди взглянул на Парандера и Грисагата, то и вы тоже вправе считать себя пострадавшей стороной. Разве не так? Вспомните, кем вы были в былые годы и кто вы сейчас. Это, разумеется, не упрек, это печальная констатация факта. Но все еще можно исправить. Все можно вернуть, так сказать, на круги своя. но разве вы не хотели бы вновь встать во главе ваших империй? «Разве вам не хочется пополнить ваши карманы купюрами? Да и в конце концов, разве у вас нет желания отомстить? Вам, — взглянул мужчина на Парандера, — Фиделю Кастро, а вам, — посмотрел он на Грис Агата, — Карлосу Андресу Пересу. Ну а коль желание справедливо, то и месть тоже справедливо не так ли? Хочу назвать вещи своими именами, ведь это именно они лишили вас и власти, и богатства, и, по большому счету, жизненных перспектив». «Джентльмены, такое не прощается. Разве я не прав?» Ни на один из вопросов мафиози не ответили. Они продолжали слушать с непроницаемыми лицами, все так же изредка обмениваясь взглядами и прекрасно понимая, что все эти слова — лишь вступительная часть к чему-то существенному и значимому, так сказать, преамбула. Они ждали, когда начнется разговор о главном, и вскоре спецслужбист подобрался к главному. Лучший выход из создавшегося положения, сказал он, уничтожить Фиделя Кастро и Переса. Уничтожить в прямом смысле этого слова, то есть ликвидировать физически и поставить на их место своих людей. Такие люди у нас, разумеется, есть. Одна беда – те места пока что заняты Кастро и Пересом. А отсюда сам собою напрашивается вывод – убрать Фиделя Кастро и Переса. В первую очередь, разумеется, Кастро, как самого опасного из всех, кто стоит сейчас во главе латиноамериканских стран, как самого яркого и несгибаемого. «Почему же до сих пор не убрали?» — спросил Парандера. Пытались, причем неоднократно развел руками службист. Но все наши попытки оказывались неудачными, хотя, казалось бы, все было предусмотрено, буквально все до самых мельчайших нюансов. Какое-то роковое стечение обстоятельств, никак иначе нашу неудачу назвать нельзя. Почему же нельзя? Левый угол рта у Парандера иронично дернулся. Очень даже можно. Плохо пытались, раз Кастро до сих пор жив. Или ваши планы были непродуманными, или исполнители бестолковыми. Вот и все объяснение. Любого человека можно убить, если задаться такой целью. Любого. Я знаю, о чем говорю. «Возможно, вы и правы», — сказал спецслужбист, выдержав паузу, и спросил. «Скажите, а вот если бы этим делом занялись вы?» «Да-да, именно вы!» «Вы могли бы гарантировать результат?» «Это предложение или вопрос?» — уточнил парандара «Пока лишь вопрос», — осторожно произнес представитель спецслужб. «На такие вопросы я не отвечаю, потому что это теоретический вопрос». Вроде рассуждений двух леди на пикнике. Будет послезавтра дождик или не будет? Какой смысл об этом говорить? Может будет, а может и нет. Дождёмся послезавтрашнего дня и увидим. "Убедили", усмехнулся мужчина. "Тогда считайте, что это предложение. И что вы мне скажете?" "Ничего не скажу", ответил Парандера. "Почему?" "Потому что я пока не услышал самого главного. И что же, по-вашему, здесь главное?" «Мои интересы», — ответил Парандера, — «потом будет все остальное». «Резонно», — ответил спецслужбист, — «что ж, поговорим о ваших интересах». Парандера на эти слова никак не отреагировал, а вот гризгата отреагировал. Он неслышно по-кошачьей переменил позу, затем усмехнулся и щелкнул пальцами. Это был намек, и спецслужбист этот намек понял. «О да, разумеется», — воскликнул он, — «речь пойдет и о ваших интересах тоже. Скажу так, ваши интересы взаимосвязаны». «Поясню подробнее, что здесь имеется в виду. Мы намерены освободить, так сказать, сразу два трона — на Кубе и в Венесуэле. То есть ликвидировать и Кастро, и Переса. Кастро физически тут иного мнения быть не может. Что же касается Переса, то тут возможны два варианта. Либо его физическая ликвидация, либо ликвидация политическая. И то, и другое в равной степени сыграет нам на руку. Впрочем, все это лишь теоретические рассуждения. Практические подробности мы с вами обсудим вместе после того, как определимся с вашими интересами. Спецслужбист пристально посмотрел на двух мафиози, но их лица были все так же бесстрастны и непроницаемы, и он продолжил. Итак, о ваших интересах. «Если все закончится удачно, мы поможем вам вернуться в ваши страны. Вам на Кубу, а вам в Венесуэлу. И заняться тем же самым, чем вы занимались прежде, пока вам не пришлось спасаться бегством. Думаю, это достойная плата. Достойнее и быть не может». гризгата коротко взглянул на Парандера, Парандера на него и после небольшой паузы спросил. «А если все закончится неудачно?» «Думаю, об этом рассуждать нет смысла», — уклончиво ответил сотрудник спецслужб. «Да и потом, почему все должно закончиться неудачно? Это при вашем-то опыте? Надеюсь, вы не растеряли свои навыки?» Никто из мафиози на это ничего не ответил. Парандера лишь дернул левым углом рта, а вытянулся в кресле по кошачьи, из чего спецслужбист сделал правильный вывод. Его собеседники не растеряли своих былых навыков, «Более того, они согласны с той платой, которую им предлагают, а значит, согласны приступить к действиям. Дело остается за деталями». «Что ж, отлично», — энергично потер он руки. «Тогда приступим к практической части нашего разговора. Специалист по этой части — вон он». Спецслужбист указал на третьего мужчину, до сих пор не проронившего ни слова. У этого третьего типа была впечатляющая внешность. Огромный, почти двухметрового роста афроамериканец полукровка с квадратной челюстью и тяжёлым немигающим взглядом. По неволе казалось, что он не сотрудник тайных служб, а какой-то вышибала из третьесортного бара где-нибудь на городской окраине. Гризгата и Парандера вновь обменялись взглядами, на этот раз оценивающе. Оценка касалась этого полукровки-вышибалы, и это была вполне реальная оценка. Обоим мафиози приходилось иметь дело с людьми такого типа, и они прекрасно знали, чего от них следует ожидать. Не сговариваясь и вообще не произнося ни слова, оба сразу же прозвали Громилу «вышибалой». «Для начала, джентльмены», — глухим голосом произнес наконец вышибала, — «я готов выслушать ваши вопросы и ответить на них». «Здесь прозвучало выражение «политическая смерть», — сказал гризгата Нельзя ли узнать точнее, что это значит? Объект остается жив, но никогда уже не сможет заниматься политикой. Это и есть политическая смерть. То есть его нужно каким-то образом скомпрометировать, уточнил гата Именно так, кивнул вышибала Что ж, дело нам знакомое, но тут возникает еще один вопрос. А разве этот ваш субъект еще недостаточно скомпрометирован, скажем, своими связями с коммунистами? «Все несколько сложнее, чем вы себе представляете», — вышибала подвигал вправо-влево своей впечатляющей челюстью. «Для кого-то связь с коммунистами и впрямь дело предосудительное, а для кого-то это доблесть. Тут все относительно». «Теперь понимаю», — сказал Грисгата. «Этого вашего переса нужно скомпрометировать в первую очередь перед коммунистами, правильно?» «Именно так», — кивнул вышибала «Что ж, все постепенно становится на свои места», — сказал гризгата «Туман проясняется. Ну а как именно можно скомпрометировать Переса, мы должны сообща решить. Все так?» Вышибало снова кивнул. «И как убить Кастро тоже?» — добавил Парандера. Вышибало еще раз кивнул. «У вас есть предложение на этот счет?» — спросил гризгата «То есть как, по-вашему, это лучше сделать?» Прежде всего, мы хотим знать, согласны ли вы сделать то, что от вас потребуется, а уже потом будет конкретный разговор. Гризгата и Парандера снова переглянулись. И не только переглянулись, а и обменялись какими-то жестами, понятными лишь им одним. Впрочем, эти жесты могли быть понятны представителям спецслужб, но не в этом дело. Жесты жестами, но сейчас нужны были слова, четкие, внятные и неоднозначные. Но вместе с тем обычно мафиози, особенно такого ранга, как Парандера и гризгата, редко изъясняются прямо и недвусмысленно. Полунамеки и недоговоренности куда как надежнее. В этом случае остается путь к отступлению и всевозможным маневрам. Всегда можно сказать, что меня, мол, неправильно поняли, а стало быть спрос с тех, кто неправильно понял, а вовсе не с гриса или Парандера. Вот и сейчас старые мафиози намерены были изъясняться именно таким образом. А как по-вашему для чего мы с коллегой здесь Грязгата указал на парандара, чтобы поговорить о погоде или о красивых девочках? Ну так нам эти темы не очень интересны. Однако на этот раз старый и проверенный мафиозный прием не сработал. Нам нужен четкий и конкретный ответ, сказал Вашибала. Да или нет, и никаких других вариантов. Мафиози опять перебросились взглядами. — Да, черт возьми, без всяких вариантов! — резко произнес Парандера. — Да и еще раз да! Можно подумать, что у нас есть какой-то другой выбор! — Вот теперь все окончательно встало на свои места, — без тени улыбки произнес вышибала Теперь можно приступить к делу. — Ну так давайте приступим! — тон Парандера был таким же резким и даже злым. «Без всяких условностей, намеков и полунамеков! Начинайте, черт вас подери!» «Вы согласны с вашим коллегой?» — вышибало взглянул на Грис Агата. «Полностью согласен», — ответил тот. «Действительно, пора приступить к делу?» «Что ж, тогда слушайте. Сейчас март. В апреле, ровно через месяц, Фидель Кастро намерен нанести официальный визит в Венесуэлу». Обсудить с Пересом кое-какие вопросы. Это очень важные вопросы. О чем именно они намерены говорить, уточнил грезгата О дружбе и дальнейшем сотрудничестве. Впервые за все время разговора по губам вышибало скользнуло нечто вроде усмешки. В данный момент у Венесуэлы и Кубы много общего. И будет еще больше, если они договорятся. А они договорятся. А нам надо, чтобы не договорились. А не договориться они могут только тогда, когда...» Здесь Вышибало сделал нарочитую паузу. «Когда Фидель Кастро будет ликвидирован», — закончил его мысль Парандера. «Мертвые обычно молчат». «Вот именно. Мертвые обычно молчат». «А что такого опасного в их договоренностях?» — спросил Грисгата. «Опасностей множество», — сказал вышибала «Буду говорить прямо». «И Куба, и Венесуэла — наши враги. Воевать с врагами лучше поодиночке, а не тогда, когда они объединяются. Эта истина должна быть вам хорошо известна. В своё время вы также старались расправиться со своими врагами поодиночке, не так ли?» «Было такое дело», — кивнул Парандера. «Последний такой одиночка, с которым я расправился, это...» «Луис Верде», — не дал ему договорить вышибала. «Мы это знаем». «Да, Луис Верде». Левый уголок рта Парандера хищно дернулся. «Давайте оставим дела минувших дней», — сказал вышибала. «Для нас гораздо важнее дела насущные. Беда даже не в том, что Куба и Венесуэла хотят объединиться. Даже если они объединятся в своих усилиях против нас, мы так или иначе с ними справимся, но...» По данным нашей разведки, они замыслили другое. Они хотят повести за собой и другие латиноамериканские страны, так сказать, в священный крестовый поход против Соединенных Штатов. А вот тут-то нам с ними будет справиться куда труднее. К тому же к этому делу причастие на Советский Союз. Как же без него? А это означает, что у нас и вовсе не остается никаких шансов. Я понятно излагаю? А что тут непонятного, пожал плечами Парандера? «Медведь может справиться с одной собакой, в крайнем случае с двумя или тремя. А вот если собак больше трех, вам нужно не допустить этого объединения, перещелкать собак поодиночке, иначе они вас загрызут, не отобьетесь». «Можно сказать и так», — согласился вышибала «И сделать это вы хотите нашими руками, не так ли?» ризгата в упор глянул на него и в этот момент он стал похож на изготовившегося к хищному прыжку дикого кота да ответил вышибала и в свою очередь глянул на двоих своих коллег вы все понимаете правильно сложное дело сказал гризгата убить кастра это не одно и то же что убить кролика на охоте очень это сложное дело для того мы вас и пригласили. Кто, как не вы, сможет провернуть такое дело? — Для этого нужен план, — заметил Парандера. — Чёткий план, в котором у каждого будет своя роль. У вас есть такой план? — Такого плана у нас нет. Здесь мы надеемся на вас. Вы в этом деле непревзойдённые специалисты, у вас большой опыт. — Вы хотите сказать, что мы с коллегой должны придумать такой план, подобрать исполнителей и дать вам результат? — уточнил гата на это вышибало ничего не ответил и его молчание было красноречивее всякого ответа сложное это дело повторил гризгата так ведь и цена которую мы вам заплатим немалая можно сказать самое желанное для вас цена прямо таки не цена а исполнение ваших сокровенных желаний разве не так к какому сроку должен быть готов план спросил парандера — О сроках я вам уже говорил. Ровно через месяц Фидель Кастро должен прибыть в Венесуэлу. И там вы должны его встретить, так сказать, во всеоружии. — То есть мы должны ликвидировать Кастро в Венесуэле? — уточнил Грис Гатта. — Так и есть, — ответил Вышибало. — Именно в Венесуэле и никак иначе. Вариантов здесь быть не должно. Любой другой вариант — это нечистая работа, халтура, которая не принесет желанных результатов. Могу пояснить подробнее, почему это так. Не надо, остановил его Гата. Все понятно и без объяснений. Если Кастро погибнет в Венесуэле, то всех собак повесят на Переса. Вот, скажут, пригласил, а не уберег. А то и самого его заподозрят в том, что это по его приказу ликвидировали Кастро. Не поделили власть, поссорились, а там и до убийства рукой подать. Обыкновенное дело, хоть у нашего брата, хоть у политиков, И попробуй отмазаться от таких обвинений. Чем больше будешь оправдываться, тем меньше тебе будут верить. А если ему не будут верить, то кто за ним пойдет? Как я понял, это и есть политическая смерть, и она куда хуже реальной смерти. Когда мы уберем Кастро, его превратят в мученика и героя, а живого Переса станут проклинать. Я все правильно изложил? Вам бы в свое время податься в политике с улыбкой заметил один из спецслужбистов. Цны бы вам не было. Ушуволььте, скривился Гризгата. Мне и на своем месте было неплохо. У вас есть все шансы вновь оказаться на своем месте, напомнил Вышибала. На это Гризгата не сказал ничего, промолчал и парандера. Итак, джентльмены, вышибало сделал красноречивый жест рукой. Нам с коллегой нужно подумать, как все лучше провернуть, сказал Гата. «Составить план? Подобрать людей?» «Понимаю», — кивнул вышибала. «Но поторопитесь, времени не так и много. Будете готовы, дайте знать». «Поторопитесь, времени не так много», — презрительно скривился Парандера. «Почему же вы не позаботились обо всем раньше? Или не знали, где нас найти? Ну так мы не скрывались?» «Где вас найти, мы знали. Это самое простое из всего. А вот то, что кастра прибудет с визитом в Венесуэлу...» Узнали совсем недавно. Кастро — человек скрытный. Обычно он до самого последнего момента скрывает свои намерения и планы. Зачастую даже от самого себя. Итак, джентльмены, если у вас больше нет вопросов, то я вас не задерживаю. «У меня есть вопрос», — вдруг сказал Парандера. «Скорее всего, нам с коллегой придется побывать в Венесуэле. На месте руководить делом куда как удобнее. Так вот...» «Как мы сможем туда попасть, и не только мы, но и наши люди? А также, как мы выберемся оттуда обратно?» «Об этом не беспокойтесь», — ответил вышибала «Это наши проблемы, и они легко решаемы. Еще вопросы будут?» Провожал двух мафиози Сэм и те самые двое молодых людей с пистолетами под полой пиджака. Сэм обычно разговорчивый молчал. Молчали и оба молодых человека. Когда до автомобилей, в которых прибыли Гризгата и Парандера, оставалось лишь несколько шагов, Гризгата неожиданным ловким движением выхватил пистолет у одного из молодых людей, а Парандера тем же самым движением у второго. Все случилось настолько быстро и мастерски, что немолодые люди ни сэм даже опомниться не успели. "Тихо мальчики, тихо", насмешливо произнес Гата, играя пистолетом. "Не надо делать резких движений. В таких случаях любое движение — верная смерть. Запомните это на будущее. И ты, сам тоже замри. А то ведь пистолет он иногда стреляет и сам по себе. «Сэм, где ты нашел этих молокососов?» — презрительно произнес Парандера. «Им бы в мячик играть, а они, видишь ли, занимаются серьезными делами». «Вот, возьмите ваше оружие. Нам оно ни к чему. Это мы просто пошутили, размяли наши старые кости». — Ну, бывайте, ребята, и не держите на нас зла. Мы просто преподали вам небольшой урок. Пригодится вам на будущее. Молодые люди сконфуженно молчали. Ничего не сказал и Сэм. Ну а что можно сказать в такой ситуации? Только промолчать. — Дальше нас провожать не надо, — сказал Грисгата молодым людям. — Тем более, что провожат из вас так себе. А все-таки мы с тобой кое-что еще можем. Эти слова были обращены к Парандера. «Помнят руки, значит, и то дело, за которое мы взялись, должно выгореть». «Это да», — ухмыльнулся левым краем рта Парандера. «Мы им преподали маленький, но красноречивый урок. Пусть не забывают, кто мы такие. Будут помнить, кто мы на самом деле, и будут больше нас уважать и бояться, а значит, и считаться с нами. Поэтому не рискнут нас обмануть в случае чего. Ну, когда будут с нами рассчитываться». Ну что, завтра встречаемся для выработки плана? Что скажешь, коллега? Встречаемся, кивнул Гризгата. А куда нам деваться?